28. Я ел фобо в незнакомце на главной улице, когда взрыв разбил стекла витрины. В зале находились только я, официантка и какая-то несчастная пенсионерка из Скандинавии, склонившаяся над гибким экраном. Незнакомец был тем самым заведением, которое накануне вечером посетил Генри Юнь, согласно его каналу Вэго. Профессор переслал мне изображение Генри, танцующего в кружке вместе со своей подругой и группой китайских туристов. Судя по всему, Генри отрывался по полной. Я показал снимок генри официантки, и та сказала, что не может его вспомнить. Внешность у него была достаточно примечательная, худой тип с большой головой и заразительной улыбкой. Я спросил у официантки, работала ли она накануне, однако она и это не смогла вспомнить. Поэтому я сидел у стойки, доедая фобо, когда прогремел взрыв. Яркая вспышка, ударная волна, после чего полный мрак. Когда я очнулся, на сетчатке мигало сообщение от медицинской системы. Легкая контузия, порезы на правом плече и спине, осколок чуть выше правого бедра применены обезболивающие действия Каогулацитов остановило кровотечение. Я находился за барной стойкой. То ли вследствие взрыва, то ли благодаря быстроте реакции, сказать точно я не мог. Рядом со мной лежала официантка, половина лица в крови. Она дышала. Мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что я не слышу ничего, кроме настойчивого звона в ушах. Я прикоснулся пальцем к импланту. «Я ничего не слышу. Я не могу обнаружить никаких проблем с вашими барабанными перепонками, мистер Пирс». Я вытер с лица пыль. Боевая программа не была идеальной, и все же, если она не смогла обнаружить никаких проблем, значит, ничего серьезного не произошло. Достав пистолет, я осторожно выглянул из застойки». Передняя сторона бара была проломлена, от большого окна ничего не осталось, если не считать пара осколков, упорно держащихся в погнутой раме. Столики вдоль витрины были разбиты в щепки, от скандинавки, сидевшей у окна, остался лишь красный подтек на полу, заканчивающийся бесформенной кучкой мясоустойки. Ее гибкий экран валялся в нескольких шагах, по-прежнему работающий, скандинавка просматривала на нем свой канал Вэго. Моим глазам потребовалось какое-то время, чтобы заглянуть сквозь белое сияние солнца на улицу. В мостовой зияла воронка метра три в поперечнике. Разбросанные вокруг обломки позволяли предположить, что рванула начиненная взрывчаткой машина. От двух других машин поблизости остались пылающие остовы. Я не увидел ни одного человека, только обугленные кузова. Я выбрался из застойки. пистолет крепко зажат в руке, в ушах непрерывный звон. Проскользнув за груду кирпича на том месте, где должна была быть стена фасада, я кинул взглядом улицу. Машин на ней было мало, и те немногие, что были, остановились». В 30 метрах от кафе какая-то женщина разглядывала свою окровавленную руку, разинув рот от изумления. От ее платья остались рваные лоскуты. Если она и кричала, я этого не слышал. Я не увидел никакого смысла в том, чтобы выходить на улицу. Вместо этого я устроился поудобнее среди битого кирпича, осколков стекла и искорёженной стали и зажёг сигарету. Звон у меня в ушах несколько утих. Дым и знойное марево проникали в выбитое окно. По моей щеке стекла струйка пота. Отправив сигарету в рот, я проверил магазин пистолета. Здесь среди обломков было тихо и спокойно. Ни шума машин, ни голосов. Ничего, кроме воя сирен вдалеке и треска пламени ближе. Опустив пистолет, я ощупал поясницу в поисках осколка. Кряхтя от боли, я вытащил трехдюймовый кусок металла. На сетчатке появилось сообщение о том, что рана не очень опасная, но, эй, нужно лечь и воздержаться от поднятия тяжестей. Отшвырнув осколок, я докурил сигарету. Вскоре послышались сирены, затем сердитые крики. Выбравшись из-за груды обломков, я направился на шум. Мимо почерневшей воронки и сгоревших машин мимо разбитых фасадов кафе и баров, мимо изуродованного трупа на тротуаре. В воздухе пахло дымом и, что странно, миндалем. В 50 метрах дальше по улице выстроились военные джипы и бронетранспортеры. С противоположной стороны подъезжали другие, чтобы перекрыть место происшествия. Два десятка китайских солдат из военной полиции в белых касках суетились вокруг машин, крича и размахивая автоматами. Военная техника, зеленая с белой полосой, показалась мне знакомой и отвернулся к воронке. Обе обгоревших машины рядом с эпицентром взрыва были одной модели. Я впервые видел военных полицейских возбужденными и суетящимися. Обыкновенно их было четверо, они спокойно сидели, расстегнув две верхних пуговицы мундиров и положив рядом каски. Глядя на улицу со стаканом в руке или наблюдая за рулеткой в казино. Джуин как-то сказал, что для дежурства в Цейн-Танге была специально сформирована отдельная рота, больше ничего не добавив. Местная вьетнамская полиция также прибыла на место. Гораздо более малочисленные мундиры мятые, шесть или семь человек собрались под тенью навеса перед магазином напротив, из подлобья наблюдая за происходящим. Они были в зеленых фуражках с красным околышем, имели при себе незаряженные револьверы и белые дубинки, бесконечно дымили дешевыми сигаретами и ни во что не вмешивались. Вьетнамцы чем-то напоминали меня. Они присутствовали здесь в качестве любопытных зевак. Приблизившись к китайским военным полицейским, я понял, почему они кричат. Они обступили со всех сторон трех вьетнамцев, двух мужчин и одну женщину, судя по одежде работников одного из кафе поблизости. Китайцы кричали на них. «Кто это сделал? Это ваших рук дело!» «И долбаные вьетнамские собаки!» Троица вьетнамцев была полностью поглощена тем, чтобы принимать на себя удары тяжелых армейских ботинок и не имела возможности отвечать на обвинения. Подкатил черный лимузин с трепещущими флажками на передних крыльях, и крики прекратились. Это была машина начальника военной полиции, немногословной женщины, которую все звали Выбитый Зуб Кой. У Кой была гладкая кожа и маленькие округлые бедра, и она всегда носила белые перчатки. Она была молодая и красивая, однако те, кто ее знал, Никогда бы не подумали о ней, как о молодой и красивой. Изящно выйдя из задней двери лимузина, Кой подошла к толпе, взгляд плоский и гладкий, словно лед на катке, и выстрелила одному из задержанных вьетнамцев в голову. Потрясённый, я остановился в 10 метрах от нее. Даже военным полицейским удалось изобразить легкое удивление, особенно тем двоим, мундиры которых оказались забрызганы кровью и мозговым веществом выбитой зубкой навела пистолет на следующего задержанного на женщину отпустив вьетнамку полицейские попятились прочь от нее говори кто это сделал даю тебе пять секунд сказала кой спокойно бесстрастно я ей поверил пять сглотнув комок отвращения я поспешил пройти мимо казино «Золотой дракон», расположенному на вершине холма. Найти зал с кондиционером, который не изрешитят осколки. 4. Худая вьетнамка смотрела на дуло направленного на нее пистолета, сохраняя внешнее спокойствие. Казалось, она не думала о том, что от нее требовали. Она просто ждала. Я сделал еще шаг, и что-то ткнуло меня из отдаленного уголка сознания. Три. Я сделал еще один шаг, и весь мир умолк в ожидании нажатия на спусковой крючок. Призрак у меня в подсознании рос увеличивался. Два. Как и боль. Муки совести. Чужой. Стойте! Я стоял на тротуаре меньше, чем в двух метрах, от кои вьетнамки. Пистолет задрожал укой в руке. Она обернулась ко мне, и ее люди также повернулись. «Вы китайцы», — продолжал я, — «мы так не поступаем». Кой удивленно усмехнулась, в солнечных лучах сверкнули коронки из голубого металла на ее верхних передних зубах. Я поймал себя на том, что устал и немало раздражен тем, что воспоминания моей жены вторгаются в мои действия. Вначале мне это нравилось, мне нравились обрывки воспоминаний, связанных с моими дочерьми, Краткие эпизоды, в которых девочки еще совсем маленькие. Мне нравилось то, что мои воспоминания простирались за пределы того, что я ломал кому-то ноги обухом топора или взрывал предводителя соперничающей группировки с помощью бомбы, спрятанной в зажигалке. Однако такие моменты, как сейчас, мне нравились не очень». Когда идеалы Цзиань сталкивались с суровой реальностью этого мира, где дождь одинаково падает как на правых, так и на неправых. Военные полицейские обступили меня со всех сторон. Я чувствовал давление их зловещих намерений. Я сделал шаг назад так, чтобы оказаться спиной у разбитой двери магазина. Мысли Цзиань, ее воспоминания, первозданный вопрос самоидентичности, отступали назад под давлением нахлынувшего адреналина. Взгляд Кой расфокусировался на мгновение, после чего снова сосредоточился на мне. «Три шрама, Пирс. Ты работаешь в казино». Она оглядела меня с головы до ног. «Я вижу гораздо больше, чем просто три шрама. Я также вижу заместителя большого босса, ума у которого меньше, чем должно было бы быть». Официантка-вьетнамка стояла, по-прежнему потупив взгляд. Я откашлялся. «А мне кажется не слишком умным расправляться с людьми на главной улице. Это курорт, а не пустынное рисовое поле, где можно делать все, что вздумается». Полицейские вокруг положили руки на оружие, плечи напряглись, все ждали сигнала от Опустив пистолет, та сделала три шага, спокойных и размеренных, и остановилась лицом к лицу со мной. Она посмотрела мне в лицо, и её мёртвый взгляд наполнился любопытством. Однако это продолжалось всего какое-то мгновение. «Да, счастливчик Джуинь был прав, ничего не сказав тебе. Классический громила». Повернувшись ко мне спиной, Кой снова подняла пистолет и, шагнув к вьетнамке, выстрелила ей в голову. Это были последние мгновения несчастной. Она стояла на раскаленном асфальте, с ней обращались как с изгоем в ее родной стране. А до того, сплетя руки на белом фартуке, она обслуживала офицеров оккупационной армии, которые или видели в ней того, с кем можно переспать, или вообще ничего не видели. Голова вьетнамки дернулась назад, и она рухнула на обжигающе горячую мостовую. В лучах ослепительно белого солнца сверкнули ей дешевые пластиковые туфли. Выбитой зубкой снова повернулась ко мне и улыбнулась, сверкнув зубами. Да, так все получится. Один из китайских полицейских опрометчиво расположился слишком близко от меня, провожая кой взглядом. Две очень глупых ошибки. Я схватил его за шиворот и за промежность поднял над головой, швырнув гущу белых касок. Следующий не успел выхватить пистолет, как я разбил ему челюсть. Отводя кулак назад, чтобы нанести удар третьему полицейскому, я обратил внимание на бронзовый кастет, покрытый кровью. Я не помнил, когда его надел. Я направился к Кое, размахивая руками и ногами, ломая руки и головы. Кое наблюдала за моим продвижением к ней – и выражение ее лица нисколько не изменилось. Напротив, ее улыбка стала шире. У меня перед глазами все расплывалось от ярости и пота. Я услышал со стороны свой собственный крик. Мой взгляд сфокусировался на одном, на зубах с голубыми коронками, сверкающих в лучах полуденного солнца. Двоим белым каскам удалось подобраться ко мне и нанести удары своими шоковыми дубинками, разрядив мне в грудную клетку снопы пляшущих голубых искр. Это остановило мое поступательное движение, и я пошатнулся, стиснув зубы, но устоял на ногах. То, что я не упал, изумило полицейских. Я оглушил одного хуком левой, другой попятился назад. Я сделал судорожный вдох, Сердце готово было разорваться, бог болел. Меня окружали два кольца. Одно из упавших полицейских, второй из тех, кто стоял в двух метрах позади, потрескивая шоковыми дубинками. То, что никто не хватался за пистолеты и не пытался пристрелить меня, позволяло предположить, что Кой через свой имплант дала им команду взять меня живым. Она стояла за кольцом своих людей, оглядывая место побоище, по крайней мере восемь полицейских валялись на земле без сознания или держались за сломанные конечности. У ног Кой лежала слетевшая белая каска, по которой медленно стекали три алые капли. Выбитый зубкой Кой зажимало в руке что-то металлическое, направленное на меня, похожее на серую коробку с широким круглым отверстием на конце. Теперь я понимаю, почему Джуин так тебя любит, сказала она и выстрелила в меня. 29. Какое-то время мы молчали, глядя в окна на панораму города. Вытряхнув из пачки сигарету, я закурил, наслаждаясь резью табачного дыма в легких. Я устроился поудобнее в кресле, Мягкая белая подушка на каркасе из полированной бронзы и провел пальцами по подлокотнику. На нем были выгравированы две буквы «С», маленькая внутри большой. "Цзянь, я...» — выпустив облачко дыма, начал я. «Что?» «Я когда-нибудь бил тебя?» вел себя жестоко?» Она покачала головой, тряхнув ирокезом. Ее лицо стало грустным. «Нет, у тебя никогда не хватало силы воли сделать то, что необходимо». Я выпустил долгий выдох. «Значит, это все ложь. То, что я обманывал Дзиань, бил ее и детей, все это от начала до конца долбаная ложь». Дзиань бросила на меня равнодушный взгляд. Жизнь не такая простая, Эншпиль. Тебя зовут Эндель Эббенхаус. Ты путешествуешь под именем Три Шрама Пирс. Сегодня воскресенье, 2 октября 2101 года. Время 7.26. Ты находишься на курорте Сынь Танг на севере Вьетнама. Ты работаешь в службе безопасности казино на человека по имени Счастливчик Джуинь. Это одиннадцатый день твоей работы. Тебя нанял один человек, назвавшийся профессором Самюэлем Камчином, чтобы ты разыскал его друга Генри Юня. Как и тебе, профессору кажется, что в этом городе что-то не так. Порой складывается такое ощущение, будто всем вокруг известна какая-то тайна. Всем, кроме тебя. Застанав, я перекатился на бок. Я перечитал сообщение дважды, пытаясь проникнуть в его смысл, сквозь обрывки какого-то сна, кружащегося в сливном отверстии моего сознания. Имена профессоров сопровождались фотографиями. Профессор Камчин показался мне знакомым. Также на экране мигало маленькое изображение замка, В моей экзопамяти хранилась какая-то зашифрованная информация. Поймав себя на том, что в настоящий момент мне не хочется с этим связываться, я потянулся за лежащими на прикроватном столике сигаретами. Я нашел лишь пустоту. Через несколько секунд до меня дошло, что лежу я не на мягком матрасе в роскошной гостинице, а на жестких досках, а мой великолепно обставленный номер превратился в тюремную камеру с голыми стенами из полимер-бетона и капающей с потолка водой. Здесь воняло мокрой псиной и сортиром. «Хорошо поспал?» Я резко уселся на деревянных нарах. Когда комната прекратила вращаться, мне удалось сосредоточить взгляд на человеке, сидящем на вторых нарах у противоположной стены — меньше чем в двух метрах от меня это был тощий вьетнамец одна нога на нарах спиной к стене а рука лежит на колене. молодой с сосунувшимся лицом в грязной зеленой рубашке умный взгляд под необычайно густыми бровями справа от меня были прутья решетки слева стена без окон с ржавым железным нужником куритесь прохрипел я вьетнамец улыбнулся одним уголком рта «Я как раз собирался спросить у тебя то же самое», — ответил он по-вьетнамски. Откинувшись к стене, я поморщился от боли. В моих руках и ногах не осталось никаких ощущений, кроме отдаленного покалывания в самых окончаниях. Те мышцы, которые я чувствовал, ныли просто зверски. «Где я нахожусь?» «Даю тебе одну попытку». Когда вьетнамец говорил, его рука, та, что лежала на колене, слегка двигалась, словно он дирижировал своими репликами. Я снова поморщился, попытавшись устроиться поудобнее. «Это... не похоже на похмелье». Вьетнамец снова улыбнулся одним уголком рта. «Ты не напивался, друг мой. Выбитой зубкой выстрелила в тебя нервной сиреной после того, как ты расправился с полудюжиной её людей. Об этом говорит весь барак. Все ребята с радостью пожали бы тебе руку, если бы могли. Это объяснила боль нервные сирены, статические защитные системы, обыкновенно висящие на стене. Оружие это дорогое, относительно редкое, воздействует на большую площадь и не отличается особой точностью. Вернулись воспоминания о военных полицейских вокруг меня, кричащих, схлещущих из носов кровью. Выбитый зуб нажал на спусковой крючок, полицейские повалились на землю, а я закричал, все нервные окончания в огне, взор затуманился от слез. Упав на колено, я попытался вытащить пистолет из кобуры, пальцы стиснул спазм, и я выронил пистолет, после чего меня вырвало. Последним, что я запомнил, было то, как я поднимаю взгляд и вижу зубы Кой, сверкающие на солнце. «Как же здесь воняет!» — заметил я. «Ты обмочился!» — Вьетнамец пожал плечами. «Но ты не волнуйся! В этой камере с людьми происходили вещи и похуже!» Откинувшись назад, я шмыгнул носом. Я потихоньку начинал приходить в себя. «Долбаные нервные сирены!» Я сжал и разжал кулаки, стараясь восстановить кровообращение. «Как тебя зовут?» «Киен. Твое имя я знаю». «Вот как?» «Да». «Ну а ты, Кен, за что сидишь здесь?» «За то, что я в вьетнамец во время войны». «Серьезное обвинение?» «Да, очень серьезное». «И много у вас таких здесь?» Да, нас схватили вчера вечером во время облавы после теракта. В переднем мозге всплыло воспоминание о горящих машинах. Я его видел, кивнул я. Ваши люди попали точно в цель. По меньшей мере две машины, человек восемь из военной полиции. и Если мои слова и произвели на Кьена какое-то впечатление, он никак это не показал. Просто махнул рукой и спросил. «Кто говорит, что это были мои люди?» Ничего не сказав, я продолжил сжимать и разжимать кулаки. «Почему ты пришел на помощь?» Через какое-то время спросил Кьен. Я оторвал взгляд от своих рук. «На помощь кому?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Троим вьетнамцам, которых задержали». Я помолчал. Чувствуя, как просачиваются подробности случившегося. В этом виновата моя жена. Что? Прищурился Кен. Ничего, ответил я, не знаю. Мне нет никакого дела до вашей войны. На это Кен также никак не отреагировал. В тюрьме было тихо и холодно. Я предположил, что мы находимся в подземелье. Время от времени из коридора доносился стон, но в остальном царила полная тишина, нарушаемая лишь капанием воды на полимер-бетон. «Хочешь послушать одну историю?» Через несколько минут спросил Кьен. «Не хочу». «Не хочешь?» «Я хочу откинуться на эту стену и ни о чем не думать, и ждать, когда у меня вернется чувствительность в пальце на ногах». «Эта история покажет себе интересной». «С чего ты так решил?» «Интуиция». Я пробормотал что-то невнятное, что-то вроде «мне все равно» и «заткнись» изящно, в одном единственном раздраженном звуке. «С этим городом что-то не так, правильно?» Встрепенувшись, я пристально посмотрел на Кена. «Ты тоже это чувствуешь, не так ли?» я поколебался. «Опять же, почему ты так думаешь?» «Потому что это чувствуют все. Одни об этом думают, другие стараются все отрицать. Те оккупанты, которых ты отправил в госпиталь, они будут отрицать случившиеся. Наемники вроде тебя тоже, как правило, но обыкновенно наемники сюда не попадают». Дирижирующая рука обвела камеру. «Вуаля». Я собрался было заявить, что я никакой не наемник, твою мать, но затем задумался и решил, что, пожалуй, Кен прав. Вздохнув, я махнул рукой, предлагая ему продолжать. Кен продолжал. «Я из этого города. Я здесь родился, прожил здесь всю свою жизнь. Но странное дело, я не могу вспомнить почти ничего из своего детства». Я откинулся спиной на стену. Однако один случай я помню отчетливо: Я помню, как ночью охотился на лягушек в рисовых полях вместе со своим дядей. Помню, что он был настоящий великан. Борода такая густая, что ей завидовали все мужчины в деревне. Дядя приносил мешок с пойманными лягушками моей матери раз в неделю. Он шел впереди с фонариком на батарейках, а я следовал за ним по пятам. Заворожённый лучом света, скачущим взад и вперед, взад и вперед, по кустикам риса и по воде, мне было всего семь лет. Поля располагались террасами на склонах холмов, вверх и вниз по непрерывной гряде, которая заканчивалась сплошной стеной джунглей. Во время одного из таких походов, при полной луне, я увидел, как большая лягушка выпрыгнула из воды на грунтовую насыпь, проходящую между полями. На лбу у нее сверкал желтый бриллиант. Клянусь, это был бриллиант. Я погнался за лягушкой через нас и по затопленному полю. Она все время была вроде бы совсем близко, но я никак не мог ее схватить, словно она стремилась куда-то меня завести. Не знаю, как долго я преследовал эту лягушку, но когда луна скрылась за тучами, лягушка исчезла в воде. Я огляделся по сторонам и понял, что заблудился. Дяди нигде не было видно, как и моего дома и каких-либо знакомых ориентиров. Я несколько часов бродил по полям, весь в слезах, голодный и напуганный. Вроде как я должен был бы без труда найти дорогу домой, но луна скрылась, а лягушка с бриллиантом завела меня очень далеко. Утром на следующий день я проснулся в небольшой рощице. Мои руки были покрыты засохшей грязью, в них я держал зажатой дохлую лягушку. Я не помнил, как ее поймал, а желтый бриллиант исчез. Как только рассвело, я сообразил, где нахожусь, и направился прямиком домой. Когда я туда пришел, родители и бабушки с дедушками принялись попеременно бронить и обнимать меня. Отец стоял с каменным лицом хотя у него в глазах я видел облегчение, а мать прижимала меня к груди, словно не собиралась больше никогда отпускать. Она усадила меня за стол на кухне и приготовила много еды. Я умирал от голода, я был совсем маленьким и ничего не ел с обеда накануне. Мать выложила лягушачьи лапки на разделочную доску. Они были такими свежими, что ещё дёргались, когда мать посыпала их специями. Мама подала мне лягушачьи лапки на завтрак, но меня вырвало прямо на пол, и я расплакался. Я услышал, как за дверью спорят отец и дядя. После этого мать больше никогда не готовила лягушек, а дядя перестал их приносить. Два месяца спустя мать ушла от нас. Только через несколько лет я узнал, что она перебралась в Ханой, к моему дяде. Умолкнув, Кен стал ждать, глядя на меня. <къем> да», — откашлившись, сказал я. «Очень трогательная история, приятель, хотя в ней нет ничего странного». Кен снова улыбнулся уголком рта, поражаясь моему безразличию. «Точно», — согласился он, — «ничего странного. Просто живые грустные воспоминания из детства. Но это объясняет, понимаешь? Почему у меня больше не осталось связей со своими родителями? Почему я ненавижу Ханной?» «И еще кое-что». Я курил, размышляя над его словами. Кьен продолжал. «Странно то, что один человек, с которым я работал, он покинул Сейнтанг где-то с месяц назад, как-то рассказал мне один случай из своего детства. Мы выпивали, вспоминая то, как все было до прихода китайцев. Как всегда, как это делают все. И этот человек...» Рассказал мне ту же самую историю, про то, как ловил лягушек со своим дядей, как заблудился, гоняясь за лягушкой с бриллиантом на лбу, и, наконец, как его мать ушла от отца к дяде. Мне показалось, что я ослышался. Что? Подавшись вперед, Кье напустил обе ноги на пол и понизил голос. «Я хочу сказать, мистер Три Шрама» что живые детские воспоминания этого человека совпали с моими собственными практически полностью. Я хочу сказать, что после этого случая я встретил еще двух вьетнамцев из местных, которые с незначительными вариациями помнят это же самое происшествие. В рассказах обоих постоянной величиной является лягушка с бриллиантом на лбу». «Твою мать!» «Да», — кивнул Кьен. «Моя реакция была такой же». Мы помолчали, затем я спросил. «Почему ты рассказываешь мне все это?» Кьен невесело усмехнулся. «Потому что у тебя лицо, заслуживающее доверия». «Лицо у меня разбитое, твою мать». Хм, Кьен надолго задумался. Когда он наконец заговорил, я подумал, что это, наверное, не первая его мысль и даже не третья. «Как я уже говорил, ты посторонний, который пока что еще сомневается в этой реальности». Поняв, что больше я ничего не услышу, я сказал. «Насколько я понимаю, ты не отдавал свою булавку памяти, когда устраивался на работу». Откинувшись назад, Кен принял ту же самую позу, в которой сидел, когда я проснулся. Голова у стены, одна нога поднята, рука на колени. Рука снова принялась дергаться. «Я этого не помню, мистер Тришрама, но ты прав. Я ломал голову над тем же самым. Однако мне известно, что здесь многие не подключены. Слишком бедные, чтобы позволить себе связь. Что ж, можно считать за счастье, что здесь каждый работодатель при приёме на работу в качестве обязательного условия предлагает нейроимплант и булавку памяти». Моя рука непроизвольно потянулась к карману за сигаретой. Ее ждало разочарование. Это же какая-то бессмыслица, предпринимать столько трудов. При этом даже не заморачиваться с тем, чтобы придумывать разные истории. Да, до тебя все быстро дошло, мистер тришрама когда человека, знакомого с чужими воспоминаниями. Я молча ждал. «Хотя, если посмотреть с другой стороны, — продолжал Кьен, — в этом конкретном городе придумать для каждого свою историю непросто. Для того, чтобы получить нечто правдоподобное, воспоминания необходимо хорошенько изучить. Это требует времени. Народ здесь бедный, люди не выкладывают свою жизнь в открытый канал. Их невозможно оценить и измерить с помощью компьютеров». Нельзя сплести им прошлое из виртуальных нитей их существования. Для того, чтобы создать отдельную историю для каждого жителя города, необходимо исследование, провести которое может только реальный человек. Так что, вполне вероятно, у тех, кто за этим стоит, просто не было времени. Хотя лично я так не считаю. По мере того, как Кьен говорил, его рука двигалась все более оживленно, единственный внешний признак его возбуждения. Лично я думаю вот что, мистер Тришрама, в нас просто не видят равных себе. По-моему, нас не воспринимают как личности, живущих полной жизни в четырех измерениях. Я думаю, на нас смотрят так, как все захватчики смотрели на жителей оккупированных стран во все времена и на всех континентах как на недочеловеков. Жизнь одного из которых мало отличается от жизни другого. Я поюжился. Кен был прав. «Но зачем?» — спросил я. «Да», — сказал Кен, и у него зажглись глаза. «Зачем? Зачем все эти труды? Почему немногие местные жители, оставшиеся здесь, думают, что казино, бары и бордели — это хорошо для нашего города? Почему все они уверены в том, что обслуживание здесь замечательное, что все туристы оставляют щедрые чаевые и уезжают отсюда счастливы? Почему они думают именно то, что им внушает открытый канал? Это город для отдыха, где умудренные опытом туристы могут потворствовать всем своим желаниям, наслаждаться изысканными яствами, проводить дни в ничего не делании, а ночи в безудержном веселье. При этом к ним будут относиться как к важным персонам. Любое их желание будут спешить удовлетворить молодые, красивые, улыбающиеся люди». «А почему ты думаешь, что это не так?» «Все очень просто». Кьен прижал два пальца к колбу. «Потому что мне все это снится, мистер Тришрама, как и тебе. Это единственное разумное объяснение». Потому что разве реальность — это не то, что помнит подавляющее большинство людей? Разве реальность — не то, во что верят все? Это и есть сон. Я выпустил дым носом. Нет, приятель, если бы это был сон, я бы сейчас сидел в баре со стаканом холодного пива в руке, а не торчал здесь в джинсах, воняющих моей собственной мочой. Кьен рассеянно кивнул, равнодушный к моему легкомыслию, и начал было отвечать, но тут нас прервали. «Пирс», — произнес голос, резкий и отчетливый, Выбитый зубкой, смотрела на меня сквозь прутья решетки, очень похожая на леопарда, выбирающего себе поросенка в хлеву. Я не мог точно сказать, как ей удалось подойти неслышно. «Счастливчик джейн здесь», — «Пора уж», — простонал я, вставая. Выпустив меня из камеры, Кой снова заперла дверь. «Вот детали моего контакта». Она протянула мне зеленую деловую карточку. Я вопросительно поднял брови. «Дай мне прийти в себя». Я подождал, когда затихнет острое покалывание в ногах. «В этом городе и так полно белых касок». «Не совсем понимаю, зачем тебе нужен еще один подручный». «Найти толкового человека непросто», — ответила Кой. «Ты из полиции, из китайской армии. Не сомневаюсь, что там нет места для австралийцев». «Давай будем считать тебя независимым помощником, работающим по контракту». «У меня уже есть работа», — пожал плечами я. «Я слышала, ты любишь азартные игры, а я — нет. И я предпочитаю действовать наверняка. Из всех команд, действующих в Саентанге, только одна связана с армией. И эта компания такая могущественная, что ты даже представить себе не можешь». «А я полагал, мы здесь все друзья». Кой снова метнула на меня хищный взгляд, однако протянутую руку не убрала. Я взял у нее деловую карточку, при этом увидев блеск голубого металла, у нее во рту. В коридоре шаги, и вскоре к нам присоединились счастливчик Джуин и топор. Мельком скользнув взглядом покой к ену и стенам, Джуин улыбнулся. Топор кивнул мне, не в силах заставить себя посмотреть на выбитый зубкой. «Заводишь себе новых друзей, Пирс?» — спросил Джуин. «Кой дала мне свою деловую карточку, так что, наверное, ты прав». Счастливчик Джуин с неприязнью взглянул на Кой. Топорно нахмурился, Кой ничего не сказала. Джуин протянул мне мои вещи — пачку двойного счастья, стальную зажигалку, пистолет, бронзовый кастет, ремень и недопитую бутылку бренди — о которой я начисто забыл. Рассовав все это по карманам, я губами вытащил из пачки сигарету и зажёг ее. Мои легкие вздохнули, радуясь знакомому действию никотина. Я собрался уже уходить, и тут на меня, как говорится, нашло озарение. Вернувшись к камере, я протянул кьяну сквозь прутья решетки пачку и дал прикурить. Кивнув, тот убрал двойное счастье в нагрудный карман. «Казино всегда требуются хорошие работники», — сказал я. «Разыщи меня, когда освободишься». Бросив взгляд на тех, кто стоял у меня за спиной, Кьен снова посмотрел на меня. «Разыщу, мистер Тришрама. Обязательно разыщу». Когда я уже уходил, он бросил мне вдогонку. «Насладись теплой уютной постелью, и пусть тебе приснится что-нибудь хорошее». 30 вилли нашли поздно вечером, отекченную весом шести пуль, и отправился забирать тело в район красных фонарей вместе со счастливчиком Джуинем, Аббадаббой, Сухи и четырьмя охранниками службы безопасности гостиницы. Когда мы прибыли на место, никакой военной полиции не было и в помине, лишь горстка девочек из борделя. Также поблизости ошивался тощий полицейский вьетнамец, однако он, скорее всего, просто вышел из соседнего заведения, привлеченный суматохой. Хозяйкой квартала красных фонарей была Илона Лысенко по прозвищу Остров, эмигрантка с Украины с пустым взглядом торговки рабынями сексуальных услуг. Она была в черном корсете с серебряной отделкой, судя по виду, с вплетением паутина стали. Черные кожаные брюки, серебряные перстни на каждом пальце, на голове торчащий верх и раке с зелеными прядями. Губы чересчур большие, чтобы быть настоящими. Насколько я смог разглядеть, оружия у острова не было, однако это с лихвой искупалось ее окружением. Четыре женщины с ружьями и калашниковыми в руках. Одеты для работы, блестящие брюки в обтяжку, лифчики с золотыми блестками, ярко-красные тени и губная помада, глаза ярко горят от наркотиков. В отличие от своей хозяйки, все четверо заметно нервничали. Кулаки стиснуты так, что костяшки пальцев белые, головы постоянно крутятся из стороны в сторону. «Это не мы, Джуинь», — сказал остров. Дождавшись, когда счастливчик кивнет, она добавила, «У тебя есть права на тело и все остальное?» Она говорила по-английски с сильным акцентом. Ее голос можно было бы назвать сексуальным, если бы речь не шла о хозяйке борделей с фарфоровой кожей, славящейся тем, что она лупила своих секс-работниц плечиками для одежды, если те зарабатывали слишком мало. После того, как Джуин снова кивнул, остров развернулась и повела своих девочек из переулка. Полицейский поспешил следом за ними. Билли лежала ничком на брусчатке в темноте переулка, серебристый шестизарядный револьвер по-прежнему в кобуре. Все выстрелы были сделаны ей в спину. Держа оружие наготове, наши ребята расположились по периметру, А мы с Джуинем осветили фонариками тело, прежде чем его перевернуть, убеждаясь в том, что не упускаем ничего очевидного. Билли прижималась щекой к камню мостовой, скользкому от воды. Был виден один глаз, раскрытый, сверкнувший в свете моего фонарика. Рот был приоткрыт, словно Билли собиралась кого-то поцеловать. Лишь когда счастливчик спросил у меня, все ли в порядке, Я поймал себя на том, что застыл, уставившись на тело. Пробурчав что-то невнятное, я прошелся по карманам Билли. Я достал бумажник, мятую мягкую пачку двойного счастья и пластмассовую зажигалку, маленького серебряного Будду, закрывшего глаза руками, несколько патронов для револьвера и кусок бумаги в пластиковой корочке. В бумажнике удостоверения личности триста юаней наличными. Лишь только после того, как я перевернул тело, я увидел пакетик. Билли прижималась грудью к смятой жестяной банке, а пакетик был втиснут под банку. Характерные золотистые кристаллы чистой ледяной семерки. Я поднес пакетик к свету фонарика, чтобы было видно Джуиню. Тот молча кивнул. Он не улыбнулся ни разу за все то время, что мы здесь находились. Мы вернулись обратно в казино. В машине мы с топором сидели напротив Джуини и Сухи. Завернутая в пластик Билли лежала в багажнике. Сухи грыз пропаренный арахис. Я грыз кубик льда, остававшийся в стакане виски. «Это сделала бригада из бара», — по-прежнему без улыбки сказал Джуинь. Все молчали, выжидающе глядя на него. Джуин пристально посмотрел на меня. «Возмездие от Железной Тройки за твои оскорбления!» Остальные также посмотрели на меня. «Возможно», — сказал я. «Нет», — покачал головой филиппинец. «Никаких возможно. На самом деле речь идет об уважении, Пирс». Мне эти слова совсем не понравились. Воспоминаниям Цянь они также пришлись не по душе. К черту уважение, сказал я, гангстеры! Их долбаное уважение. Мне кажется, в преступном сообществе слишком много нежных цветочков, тщеславных мелких людишек, заводящихся от малейшей мнимой обиды. Я подался вперед. Позвольте рассказать вам как можно по-настоящему оскорбить человека. Мы берем реактивный гранатомет и выпускаем гранату, начиненную гексогеновой смесью, в дверь Рейдзуань. Затем мы врываемся в зал, где ошиваются люди железной тройки с десятком автоматов тип 107, заряженных бронебойными патронами, и начинаем полить направо и налево. Выпустив тысячу пуль, мы собираем всех, кто остался в живых, Выкалываем им глаза и отвозим в джунгли на расправу вьетминцам. И хотите знать, чего мы добьемся этим в этом чертовом городишке? Уважение. Целый самосвал уважения, твою мать. Да еще с прицепом. Достаточно, чтобы вашим людям впредь больше никогда не нужно было опасаться получить пулю в спину. Даже если они, в поисках дозы наркоты, отправятся в самый глухой переулок в самом грязном районе этого долбаного города. Так что в каком-то смысле ты прав, Джуинь. Речь идет об уважении. Если бы его у тебя было чуточку побольше, Билли сейчас не лежала бы в багажнике машины, завернутое в пластик. Выслушав меня, топор выпучил глаза а Сухи оскалился, наклоняясь вперед. Счастливчик Джуинь остановил монгола, положив ему руку на плечо. Я переменил позу, подавшись навстречу Сухи. Когда он медленно откинулся назад, я сделал то же самое. «На самом деле есть кое-что гораздо хуже, чем жажда уважения», сказал Джуинь, по-прежнему спокойный. «И это глупость». Даже когда все идет хорошо, даже когда у нас есть деньги, даже когда мы живем жизнью гангстеров, о которой всегда мечтали. Хорошая одежда, красивые женщины, игра по-крупному, изысканная еда, номер в гостинице более просторный, чем весь дом, какой был у нас в молодости. Мы должны быть глупыми, должны желать насилия. Этот черный позыв к разрушению. Не моргнув глазом, он ткнул пальцем мне в лицо. У тебя есть этот черный позыв. Он у тебя слишком сильный. И у тебя есть эта глупость. Ты хочешь разрушить все то хорошее, что у нас есть. Джин шумно вздохнул. Помолчав, он усмехнулся. Еще одна такая глупость, мистер Пирс. Я выкалю тебе глаза. «Вырву язык и скармлю тебя джунглям».